но вопреки княжеской воле. Олег с Тахтамышем вступает в ту же игру, что и с Мамаем. Ему надо отвести Тахтамыша от Рязанской земли и направить его удар по ложному направлению. Он идет навстречу Тахтамышу и, ссылаясь на свою дружбу с Мамаем, предлагает свои услуги быть проводником ордынских войск к Москве. Тахтамыш доверился Олегу, пошел за ним к Москве и наткнулся на каменную крепость, оснащенную пушками. Попытки взять штурмом крепость не увенчалась успехом. Все преимущество внезапности потеряно Тахтамышем у стен Кремля. В эти дни успевает собрать войско Владимир Серпуховской, собрал новую рать и Димитрий. Еще несколько дней Тахтамышу пришлось бы ни с чем отступить от Кремля. Тахтамышу помогли истинные предатели. Князья Нижегородский Василий и Семен взяли на себя черное дело. Они уговорили москвичей открыть ворота и начать переговоры с Тахтамышем о выкупе. Тахтамыш предательски ворвался в Кремль и устроил резню и грабеж. Летописец сообщает, что было убито 25 тысяч москвичей. Разве мог Дмитрий предусмотреть, что защитники Кремля допустят себя так глупо обмануть? Ахтамыш получил известие, что к нему подходит войско Владимира Серпуховского. Он стремительно убирается с московской земли, а по пути нещадно разоряет Рязанскую землю. Не поверил в верность Олега. Так кого же и здесь предал Олег? Димитрия или Тахтамыш? Провел через сброды на Оке? Разве не нашлось бы и других проводников? Разве нижегородские князья Семен и Василий не знали дорог на Москву? Они-то как раз и пытались уговорить Тахтамыша идти на Переславль, и брать там московского князя. Но опять же, то, что знают и понимают Дмитрий и Олег, не знают и не понимают ни их приближенные, за редким исключением, ни их подручные, ни их дружины, ни их летописцы. Можно понять отчаянное положение Олега Иоанновича. Не изменник, а лазутчик. Москвичи же клеймят его изменником. Рязанцы в неистовстве от Тахтамышева разорения требуют от князя, чтобы потери были покрыты за счет Москвы. Здесь происходит что-то малопонятное с Олегом. Его поступки могут быть объяснены только отчаянием и воздействием рязанских бояр. Он кидается в поход на московские земли. В первых стычках с московскими сторожевыми отрядами Он одерживает верх, но понимает, что если продолжать вторжение, то последует тяжелая расплата. А свои рязанцы давят на него, требуя решительных действий против Москвы. И тут Дмитрий выказывает удивительную терпимость. Он не шлет против Олега воевод, а выставляет посредником для переговоров с Олегом Гумина Троицкого монастыря, Сергия радонежского который и ранее выступил в роли миротворца между князьями, Сергию Московский князь мог доверить ту тайну, которая связала его с Олегом. Сергей едет в Рязань и оговаривает условия вечного мира и союза между Москвой и Рязанью. Летописец представляет эту миссию как умиротворение чудным старцем свирепого князя. Это и понятно. Летописцами были религиозные писатели и выражали церковную точку зрения на события. А действовал здесь авторитет Сергия, который он заслужил на Руси. После его миссии должны были замолкнуть в Рязани, в Москве, голоса. В 1386 году подписан договор о Вечном Союзе Москвы и Рязани. А как же быть со свидетельствами об измене Олега? Остается нам обратиться к главному свидетелю обвинения и защиты.